Дежан не сразу ответил. Он тоже внимательно рассматривал стоящего перед ним мужчину, руки нормальные, вполне мужского размера, симпатичный, раздражён, но, кажется, не испуган. Итак, женаты на одной, а с другой женщиной находитесь в близких отношениях, да хоть бы и не с одной, Халлера. Даже если б я спал со всеми бабами в городе, вы обязаны сказать: В чём конкретно полиция меня обвиняет? Бежан намеренно тянул время и даже иногда проживаете в квартире пани Вонсик. Да отвижитесь вы, пан, от этой Вонсик, разъярился Павляковский. Не знаю я такой, хотя, может, какая-нибудь из бабей была Вонсик, кто их там знает. Павляковский внезапно обмяк, похоже, устыдился своей вспышки. и сел. Бежан решил возможным тоже сесть и сделал знак Роберту. Тот вышел в прихожую и что-то сказал в трубку сотового телефона, после чего вернулся в комнату и уселся рядом с начальством. Странно, спокойно рассуждал вслух Бежан. Как вы можете не знать, пани Вонсек, если в данный момент мы находимся в её квартире? А ключи от неё у вас имеется. По всей видимости, Павляковский изо всех сил старался вспомнить инкриминируемую ему пани Вонсек, поскольку явно воспрянул духом. А, -а, а, теперь понятно. Эта квартира и в самом деле принадлежит родственнице моей жены. Я как-то позабыл об этом, а фамилии родственницы я никогда не знал. Может и Вонсек? А где эта родственница находится? Почему здесь проживаете вы с женой? Родственница вроде бы надолго легла в санатории подлечиться и сама попросила, чтобы мы с женой присмотрели за квартирой. Это ведь тоже не запрещается законом. Или вы из-за прописки явились? Ну что за идиотизм? Такими вещами должен интересоваться обыкновенный участковый, зачем же старшему комиссару терять время? а не прописывались, потому что не собираемся здесь оставаться навсегда. Неизвестно, когда хозяйка квартиры вернётся из санатория. Ну уж если полиция поднята на ноги, так и быть, пропишемся. Сейчас у нас с пропиской такая свистопляска, что обычному человеку не разобраться во всех постановлениях, полиции лучше знать. Может, мы и в самом деле что нарушили. Ладно. Я готов заплатить штраф. Надеюсь, этим всё и ограничится. Даже ну надоело ходить вокруг да около, и он взял бы быка за рога. У пана есть дочь, веско произнёс он. У меня дочь? удивился Павляковский. «А, -а, а! Вспомнил. Действительно, вроде бы должна быть а что? Как её фамилия? Где она живёт и как живёт? Павляковский вдруг словно бы внутренне напрягся и стал отвечать, взвешивая каждое слово. Если не ошибаюсь, дочь зовут Дорота Павляковская. А где и как она живёт, меня не интересует. Это была всецело идея её матери, дела давно минувших дней. Если не ошибаюсь, тогда я всё оформил самым достойным образом, так что ко мне никаких претензий быть не могут. В настоящее время она девица совершеннолетняя и не может требовать, чтобы я заботился о ней. Так что давайте не будем. А ещё дети у вас имеются? Нет. Я детей не выношу, и мне не стыдно в этом признаться. Мне до такой степени, чтобы тайком душить их в тёмных закоулках или давить колёсами машины, просто я стараюсь, когда это Ат меня зависит избегать деток. Раздражают они меня, понимаете? Мне и притронуться к детёнышу противно. Есть люди, которые не выносят пауков, другие мышей и третьи змей, а у меня отвращение к детям. Хотела тогда она рожать, её дело. Я честно предупредил только без меня. Так мы с ней договорились. Вот так и поступили. А в чём же полиция видит здесь нарушение или даже преступление? С вас останется. Я знаю, мать моей дочери умерла. Так если бы ребёнок, ну, ну я не знаю, от голоду помирал или ещё что-то, вот тогда бы я о ней как-то позаботился. Не такая уж я распоследняя сволочь, но я знаю. Дочка осталась у родных жены, они бездетные, живётся ей сносно и привет. Больше меня ничего не колышет. Так чего вы ко мне привязались? Дежане Роберт чуть ли не с восхищением взирали на Павликовского. Ну, артист. Хоть осторо присваивай. Так естественно непосредственно изобразить любое чувство, каму чувств, причём каждому своё время. Не приязнь к полиции, но не более того. никакого страха ведь за собой не чувствует вины искренне признаётся в своих маленьких прегрешениях затем изображает раздражение и говорит чего пристали морочит голову сами не знают чего хотят причём здесь дочь эта проблема давным-давно решена и он о ней думать перестал неохотно говорил на эту тему тоже понятно а полиции из-за этого Нет оснований придираться, ведь не бросил жон беспомощного ребёнка на произвол судьбы, и вообще, чист как стёклышко. Убедившись, что имеет дело с отцом Дороты, комиссар Бежан ободратовался, перестал нервничать и уверенно продолжал допрос. Прошу принять к сведению, веско заметил он, что ни прописка, ни брошенные родителями дети не входят в нашу компетенцию. Я веду расследование убийства, а пан может оказаться важным свидетелем. И надеюсь, это слово комиссар подчеркнул особо надеюсь получить ответ на несколько вопросов. Павляковский опять изумился, опять чрезвычайно естественно. Какого такого убийства? Подозрительно переспросил он. Сейчас вопросы задаю я, твёрдо произнёс Бежан. Итак, Фан какое-то время пребывал в Соединённых Штатах. Да, почти 16 лет работал там. И ни о каком убийстве ничего не знаю. Отвечайте на вопросы. Где вы познакомились с Вероника Шредлинской? Вот как раз в Штатах, под конец моего пребывания там. Мы вместе вернулись в Польшу. А где вы познакомились с Вандой Паркер? Что за Паркер? Опять психонул Павляковский. Но взял себя в руки и спокойнее. продолжил. Послушайте, пан комиссар. Раз речь идёт об убийстве, я готов ответить на все ваши вопросы, только кончайте морочить мне голову неизвестными бабами. Может, это опять из тех, что сдают комнаты? Откуда мне знать их фамилии? С меня достаточно и тех, с которыми я имел дело. А Ванды де Паркер я не знаю. Вздохнув, Дежан извлёк из кармана две фотографии. и сунул их под нос Павляковскому. Теперь узнаёте? Себя узнаю факт. Вот это мои знакомые в Америке познакомился снято во время поездки на природу кактусы посмотреть. Они меня пригласили. А как же их фамилия? Ой, давно это было. Гизлеры, Гиллеры, что-то в этом роде. Точно не помню, давно потерял их из виду. А женщина, которую вы Под руку держите. А, это их знакомая. Кто такая, я не знаю. Да, кажется, и тогда не знал. Она и есть Ванда Паркер. Что вы говорите? Выходит, я знал Ванду Паркер. Никуда не денешься, котя. Вряд ли это можно назвать знакомством. После этой загородной поездки я больше не встречался с Вандой Паркер. И если вы подсунули бы мне сейчас её фотографию без меня, Наверняка отрёкся бы от знакомства с ней. При каких обстоятельствах вы познакомились с Панишей Глинской? Через знакомых её родственников? Она приехала в Штаты к этим родственникам, а я как раз работал вместе с её двоюродным братом. Фамилия брата? Хубик. Николай Хубик.